Эпиграф. Чем больше свидетель узнает, во что вляпался, тем сильнее хочет удавиться сам. Народная мудрость. Приходить в себя на холодном мраморном полу под истошные девичьи рыдания довольно противно. Особенно, если первое, что увидишь, это озабоченные красные глазки здоровенной крысы, не знающий, как лучше тебя использовать: в виде горячего блюда или подождать, пока ужин окалеет, да схорчить в качестве холодной закуски. Пошла вон. Крыса отбежала чуток и вопросительно обернулась, проверяя, не передумала ли я расстаться с этим миром. — Ну уж нет, будем жить, пока живется. — Блин, Света! — взорвался откуда-то сверху брат. — Ого! Вик сидит на нарах и целится в меня камнем. Не могла, что ли, еще чуток тихонько полежать? Я целых два часа выжидал, пока это животное клюнет на твои тощие кости, как на приманку. — Ну, спасибо! — фыркнула я, вставая и отряхиваясь. уважил родную кровинку. А кейси не мог приспособить для этих целей. У него, между прочим, шубы есть. Кстати, где он? Я здесь. Робка появилась рядом с Виком волчья голова. Извините, леди, но я ужасно боюсь различных грызунов. Прелестно. В моей команде самурай, страдающий вестибулопатией, фобиями воды и собак. Озабоченная упыриться с задатками Павлика Морозова и заколдованный беспомощный волк, боящийся мышей. Чудесно! Уже про себя молчу, дабы окончательно не травмировать психику супостатов. Блин, да кто ж так мерзко плачет? Легка на помине, в углу, свернувшись в серо-буро бывший свадебный комочек, рыдала наша предательница. Ёлки, даже в тюрьме отдохнуть от брачных ус даст. Встретить бы Гиминея, да его же цепью по голове. Ужин был? «Был», — сознался лорд Венатор, скромно потупившись. «И?» — вопросительно взбыли мы его несон с желудком. «Ну, понимаешь», — замялся брат, — «там всего стакан воды был до краюха хлеба, а ты все равно без сознания. Ближе к телу. Хотя что гадать ответ уже известен. В общем, мы его съели», — невинно глядя мне в глаза, — заявил обладатель молодого растущего организма. Жрал он, мстительно добавила Ладенина, оторвавшись от своего важного занятия. — А ты вообще молчи, — огрызнулся Вик. — Свет, ты представляешь, эта дура сдала нас, потому что думала, что эльфы от такой радостной новости ее озолотят и выдадут за какого-нибудь красавчика. — Да, — вздохнула левая полушария, — вот что бывает, когда правит правая половина. — Откуда ты знаешь? — огрызнулась сиамская сестричка. Может, Ладисие твоя коллега посоветовала? Молчала бы. Стоп. Только этого не хватало. За нами гоняются все и вся, мечтая убить. Сверху навесили почетную миссию не только козла отпущения, но еще и местного героя-освободителя. Заочно женили на престабучей озабоченной стерве. Сообщили всем врагам о далеко идущих планах. Окрестили дрянью, загнали до полусмерти, оглушили чем-то. Сейчас сижу голодная, как собака, в тюрьме извечных кровников, дожидаясь пытки. А мои мозги принялись выяснять отношения. Пять баллов. Другого места и ситуации подыскать не могли. И когда уже закончится эта извечная проблема сиамских близнецов? Вы хоть заметили, в какую сторону крысу бежала? Я жрать хочу. Извини, хозяйка, стыдливо потупились спорщики. Вы упустили еду? взревел желудок. Убью, идиоты! Решетчатая оконца пробивался порядочный сумрак. Где-то вдалеке послышалось, как звякнули ключами тюремщик, разговаривая о веселой пьянке. Значит, сегодня за нами не придут. Я влезла к Вику на нары, сместив кейси на нижний этаж. Вряд ли его в волчьем виде будет домогаться госпожа Каракорт. Ко всему надо относиться позитивно. По крайней мере, впервые за всю нашу карательную экспедицию выдался спокойный, безмятежный вечер. «Хоть отдохнем, выспимся. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду относиться к тюрьме как к курорту?» «Возьмите меня обратно в свою команду». «Ну, почти как курорту». «Нет, Лада, отвали», – вздохнул Вик. «Я больше не буду вас предавать. Я буду самой хорошей, самой покладистой». «Изыди, дрянь», – отвернулся к стеночке мой брат. «Книжна, пожалуйста, не оставляйте меня здесь». Я просто этого не переживу. Здесь холодно, гадко и сыро. Это не место для благородной леди. В конце концов, я ваша жена, и вы дали клятву не оставлять меня ни в горе, ни в радости. Я? Ну, ваш заместитель, поправилась красавица. Какой? Узнаю, кто, прибью нафиг. В каждой церкви есть специальные слуги, которые в случае заключения брака между разделенными расстоянием людьми присутствуют на бракосочетании в качестве недостающей половинки. Это их работа. За день так раз десять женятся. Так что ж ты того в качестве мужа не приспособила? Заинтересованно повернулся от стенки Витька. Во-первых, блеснула глазами куколка, кто ж знал, что мне в мужья достанется такая пакость. А во-вторых, святые отцы специально набирают для данной услуги хромых, косых, безродных уродов. дабы те действительно не сманивали невист. «Да что ж нам так не прет?» – выругался Вик, явно сетуя на недальновидность священнослужителей. «Так вы возьмете меня?» – мы подумаем. «Возьмете?» – я же сказала, подумаем. «Спать!» Лада недовольно заворочилась на нижних нарах. «Да, размышлять есть над чем. Во-первых, как обрадовал меня родной братик...» мы посигнули на честь племянника эльфийского правителя Лэри Ван Да-да, зацепили непосредственного кровника, причем мага двенадцатой степени. На меньшее мы уже не размениваемся. Во-вторых, этот малец никто иной, как мой сводный братишка. Сын совращенной сестры колдуна, которая не вынесла укоров своих. К счастью, уже покойных родителей и наложила на себя руки, оставив маленький ушастый сверток на попечение заядлого холостяка. Так что к моим грехам припишут еще и загубленную лихую молодость их короля. Блестящий расклад! Кому бы все это сбагрить? Как же пройти к заповеднику, где разводят козлов отпущения? Я бы купила пару штучек оптом. Утро ознаменовалось довольно грубым пробуждением. Где-то часов в десять дверной засув дернулся, и в приоткрытую дверь, словно в клетку с тиграми, вошел статный вооруженный воин при параде и с плеткой наперевес. «Кто из вас дракону с правящей династии сурово спросил он, поигрывая кнутом. «А зачем он вам?» – недоверчиво уточнил Вик. Но вместо ответа в то место, где он только что сидел, врезался бич. «Хорошо, хорошо!» – примирительно поднял Вик руки. «Уже иду!» «Нет, я схватил его за плечо. Не стоит лгать. Я пойду». в своем уме!» – прошепел мне в ухо. «Они же собираются отдать князя под пытки. Я тебя не пущу!» «В своем!» – твердо шепнула я в ответ. «Во-первых, у них может стоять специальное устройство, которое определяет истинность титула. Тогда убьют нас обоих. А во-вторых, если со мной что-нибудь случится, то ты продолжишь род». «Не пущу!» «Долго вы еще будете обниматься!» – нехидно уточнил стражник. Я знал, что все драконы бесстыдники. Но чтоб такие... На всякий случай, прощай. Нет, Ик попытался меня удержать. Ну что, меня зря столько лет танцем мучили? Вопреки ожиданиям, остроухий красавчик повел меня не в нижнее подземелье, где по крипам можно было догадаться о наличии поточных камер, а наверх. Надо отметить, эльфы – настоящие эстеты. Таким изяществом, красотой, с резками Может похвастаться далеко не всякий дворец. Потрясающе! Наверное, в этом мире традиция делать тронный зал в центре замка и без окон. Странно, почему так? А ты вспомни, чему привело открытое окошко одну жаждущую уединение пару. Прошипело левое полушарие, напоминая про принца-оборотней. Как выяснилось, его зовут Мартифор, а карнификус его отец... Пять лет назад добровольно передал бразды правления сыну и теперь только время от времени заменяет монарха, когда любвеобильное чадо немного занято более насущными делами, адекватными молодой полувозрелой особи в самом расцвете сил и возможностей. Расположившись на троне эльф, как ни странно, вызывал симпатию. Тонкие, изящные черты лица, большие синие глаза, золотистые, слегка вьющиеся волосы. Ни морщинки, но определенно чувствуется, что это взрослый состоявшийся мужчина, а не юнец. «И так», – мягко произнес он, вставая и подходя ко мне. «Метр восемьдесят пять», – услужливо констатировала левая полушария. «Будем надеяться, другие супостаты помельче окажутся». «Ага», – ехидно отскапливалась тоже полушария. «Ты еще помечтай, чтобы Михей метр в прыжке оказался». Мужчина тем временем бросил удивленно и задумчиво рассматривать вашу покорную слугу и вновь подал голос. «Итак, ты законная княжна правящей династии драконов?» «Да. А вы Лэри Ван Дерк, как понимаю?» «Верно соображаешь», – благосклонно кинул он и, приказав стражникам выйти, кинул на стол. «Присаживайся». «Благодарю». Эльф снова на меня задумчиво посмотрел и взялся за резной графин. «Вина!» Нет, спасибо. И снова я удостоилась странного взгляда. Я что, как-то не так себя веду? — не выдержала я. Нетрадиционно, — кивнул нелюдь и с легкой улыбкой пояснил. Нетрадиционно для драконов. Так отпустите меня домой, — простодушно предложила ваша покорная слуга, но он лишь откровенно рассмеялся, словно услышал старый добрый анекдот. А как должны вести себя драка? Что я, дурак? — пиранично фыркнул собеседник. на свою голову просвещать тебя насчет обычаев и привычек вашей вредной династии. У вас и без родительского вмешательства пробиваются исконные мерзопакосные инстинкты. Племянничку судите? И по нему тоже, скинул правитель. Вы его любите? И вновь меня удостоили внимательным, задумчивым взглядом. Блин, да что за напасть такая? Хозяйка, ты, блин, это суй не поминай, с тоской простонал желудок. Жрать и так хочется. Люблю. — серьезно ответил собеседник. — Из-за него вас в капусту покрошу. Между прочим, он первый начал. Возмущенно наябедничала правая полушария. Организовал под тотемным деревом настоящий бордель и сделал неприличное предложение. — И ты, естественно, согласилась, — хищно оскоблялся эльф. — Нет, — разочаровала я ушастого. Тот посмотрел на меня, как инквизитор на еретика. — Хм... Кажется, я позорю честь собственного дома, попирая семейные традиции. Нехорошо как-то получается. Ну-ну, скептически хмыкнула левое полушарие Думаешь, если папа узнает, что ты благополучно исправишься, ему легче станет? О нет, вскрикнула пятая точка, всегда верно предчувствуя беду. Ищите другой выход, ребята. В принципе, дальнейший разговор можно считать полезным. Я узнала о себе... и собственной родословной «много нового» с позиции нетрадиционной эльфийской лексики и комбинированного сугубо объективного мнения лесного народа. Особенно, когда внесли странный, удивительно реалистичный макет, который я сначала приняла за схему аэродрома для летающих тарелок, Лэри Ван Дерт, не скупясь в выражениях, популярно объяснил мне, что это поле после наших экзерсисов. Внимательно глядевшись, я все-таки смогла опознать в том диком, ныне устрашающем творении из спаханных канав и примятой травы полигон наших недавних пряток. В основном, благодаря уже довольно слабо сохранившемуся очертанию солнышка, аккурат в самой середине. Когда же правитель сунул под нос этот лабиринт пьяного минотавра и сердечно вопросил, «Как такое возможно?», я откровенно призналась, что не знаю. Но если он пустит меня с друзьями на другое поле, охотно покажу, чем привела Винценосного собеседника в окончательный восторг. Экспорт травы мы действительно сорвали, и довольно большой. Теперь орки будут в бешенстве и, конечно же, соберут благородный крестовый поход чистить не людям ушастым их наглую харю. Хотя, по словам Лэри, когда они ужрутся коноплёй, то ведут себя ничем не лучше. только пристают уже к другим расам. Так что ближайший годик лес сотрясется от конкретных восстаний. Но мне же лучше, в конце концов, кто из нас кому враг. Чем больше эстеты заняты проблемой торгово-экономических отношений, тем меньше одержимы идеи же им снять шкуру с правящего князя Драка. Видя довольную мину зачинщицы, правитель пригрозил выдать меня тысячи разгневанных орков, просветив тех, чтобы предварительно... кто повинен в нынешнем неурожае, на что я торжественно прониклась моментом и клятвенно пообещала как-нибудь помочь. Еще раз удостоилась дикого взгляда. Больше всего наш разговор напоминал знакомство с противником. Лэри задавал вопросы про мою жизнь, интересовался моим мнением о сложившейся ситуации, изучал реакцию, поведение, запоминал. Я, в принципе, старалась провернуть то же самое. особенно интересовала эльфа. Что же я сделала лорду Карнификусу, что он пообещал лично разорвать меня голыми руками? Хотя подобной забавой не грешил уже добрую сотню лет. Когда же вместо праведного испуга на моем лице отобразилось искреннее удивление, «Как? Он еще жив?» Мужик призадумался. Почему Мартифор объявил меня в мировой розыск, я, конечно же, догадываюсь. Более того, выяснилось, что весть о помеченных столбиках И получившимся таким образом непристойным предложением облетел уже всю округу, а точнее всю гею. Теперь каждый уважающий себя людь и нелюдь строит предположения, гадают и делают ставки на предстоящее представление. И это при том, что на месте князя Драка ожидают увидеть высокого черноволосого женатого мужчину с косой сожжению в плечах. трудно догадаться, какие слухи, домыслы и сплетни вертелись вокруг новоявленных любовничков. Но когда королю оборотней пара принцев прислала свои портретики с предложением рассмотреть кандидатуры, что наделало еще больше шуму, лорд Лупус Корнификус не выдержал и настоял, чтобы Артур Семену публично объявил титул и пол князя чем окончательно скрепил древний обычай столбиков. Теперь мир разделился пополам. но уверовавших в нормальную ориентацию правящих кругов и навсегда знающих истинную суть вещей. Последние теперь надрываются, доказывая, что сие сделано лишь для спасения доброго имени, и пытаются переубедить верующих, которые в понимании ситуации пошли еще дальше. Кто-то ныне утверждает, что я решила вывести новую породу – оборотня драконов, дабы прищучить мехея. Кто-то, что делала исключительно из любопытства до старых добрых семейных традиций, и в скором времени еще пройдусь по остальным кланам нежити, начиная по старшинству с правителей. Самые реалистичные постановили, что я решила перед смертью хорошенько развлечься. Нашлись и вискины единомышленники, утверждающие, что сие мое секретное оружие и ваша покорная слуга таким образом собирается залюбить супостата до смерти. Идея народу в целом понравилась. И тут же завоевало большинство. Единственное остался открытым вопрос. Кто из нас кого залюбит? Пикантный тотализатор впервые за всю историю гея объединил под своей крышей представителей всех наций, сословий, полов и возрастов, чего не случалось даже за Великую Всеобщую войну с другим измерением 155 лет тому назад. Оживила, блин, народные массы. В общем, все как в клятве римских консулов. Я сделал все, что мог. то, может, пусть сделает лучше». Лэри, естественно, поинтересовался моим мнением и радостно сообщил, что ставки не в мою пользу. Сам он, кстати, тоже поставил на Мартифора, иронично посоветовав, что если б я видела оборотня в деле, то все поняла бы. Я успокоила правителя, что с данным аспектом уже ознакомлено, а за всеми подробностями посоветовала обращаться непосредственно к объекту. И без того продолговатое лицо эльфа окончательно выкинулось. И, потерев подбородок, глава ушастых кланов пообещал пересмотреть свое мнение на мой счет. По крайней мере, теперь владыка смотрит на меня не с мужским интересом, а с настоящей опаской. Ибо, оказывается, этот утонченный эстет торжественно поклялся 25 лет назад, после того, как его сестру застукали в объятиях на его папочке, сотворить женским отпрыском драка такое, от чего сами драконы покраснеют. А если учесть, что за 300 лет у шастик повидал многое, меня данная перспектива отнюдь не греет. В общем, дочерей своих в эльфийские леса пускать не буду и всяческие столбы накажу обходить за версту, а также деревья, скамейки и прочую дрянь, что бесхозно торчит из земли. Еще лэри интересовала, что я хотела доказать, выйдя на ритуальный бой с оборотнем в колодце фамильного замка Галышом. Надо признаться, у народа уже и этому нашлось объяснение. Изделие под названием «Бикини» не дать не взять заинтриговало эльфа. Когда же я набросала систему веревочек, тот прямо оцепенел. «Это невозможно», – возмутился он, жадно сканируя пышногрудую зарисовку в практическом отсутствии купальника. «Ты про что?» – усмехнулась я, – с гордостью глядя на набросок Памилы Андерсен. «Зря, что ли, меня приглашали в художественную школу. Очень реалистично получилось. Про формы или про одежду?» Но эльф не ответил, окончательно уйдя в астрал. У него даже дыхание стало соответствующим. Да, не меня все-таки в детстве Вик запрятал перерисовывать картины из плейбоя для его друзей. Даже не нелюдь одобрил. «Хочешь, голую нарисую?» — миролюбиво предложила я. а рука с угольком уже давно гуляла по новому листу, являя миру обнаженную натуру. При виде черно-белого искушения Глэри охнул и поспешно отобрал уголек со словами «Убесты же о труде!» Но два готовых рисунка, как ни странно, не порвал. Врагам, что ли, подарят, дабы те ночами спать не могли? Снова, садясь за стол, он едва заметно коснулся висков и слегка поморщился. Ну-ну, эти симптомы нам хорошо известны. Я машинально покосилась на единственную несовместимую с тронным залом вещь – внушительную зеленую лягушку гигантской стеклянной чаши, оснащенной лесенкой. Живой барометр флегматично и как-то обреченно смотрел на окружающую реальность огромными вопчими глазами, знаменуя понижение давления. Собственно, это и без нее известно, так как моя голова тоже любит отзываться на природные изменения мигренью, вот как сейчас. если болит голова, «Почему не используете магию?» «Не могу», – честно ответил лэри «Вот это да!» Создавая гею великий эквилибриум, видно, случайно задумался и чуток переборщил, наделяя кладовским даром. В противовес он придумал удивительную штуку. Всесильные маги, способные двигать горы, поворачивать реки вспять, исцелять от смертельных болезней, в реальной жизни не могут магически справиться с собственной головной болью, простудой, болезнью и вынуждены терпеть. Все другим, но не себе. А лекарственные травы, жители, привыкшие в случае нужды уповать на волшебство, просто разучились готовить и употреблять. Печально. В таком случае надо пожевать ивовые прутья, улыбнулась ваша покорная слуга. Искренне радуюсь, что усилия преподавателя органики не прошли даром. Собственно, именно аспирин выделили из коры ивы сметливые ученые, наблюдая за народными традициями. Правда, для лучшего эффекта рекомендуется отвар изонового продукта, но на худой конец, думаю, сойдет и так. Король измерил вашу покорную слугу пристальным сапфировым взглядом и вкратчиво уточнил. Ты издеваешься? Нет. Я тоже страдаю от изменения давления и с удовольствием пожую за компанию. жрущий дерево дракон – это зрелище!» – ухмыльнулся Лерри. «Вот видите!» – воскликнула я, искренне надеясь убедить собеседника – будет что потомкам рассказать нелюдь встал и учтиво поклонившись пропустил меня вперед к выходу видя шагающего за спиной пленницы патрона охрана вежливо расступалась провожая нас внимательными взглядами готовые в любой момент кинуться защищать босса от великой и могучей меня М да как все запущено через десять минут извилистых готических коридоров тонких почти воздушных переходов и удивительно красивых проходных залов Мы оказались в просторном замковом саду перед старой гигантской ивой. Ну, мягко усмехнулся Лэри, галантно приглашая к толстенному в три человеческих обхвата деревцу. дамы мы вперед, приятного аппетита. Да, корявый, поросший зеленым мхом, болеющий неизвестный какой дрянью ствол, с зачатками гнили у корней энтузиазма жука-краеда не навивал Я скептически осмотрела потенциальную панацею. которая легче отравиться, чем излечиться, и растерянно покосилась на невозмутимого эльфа. Что-то не так? Откровенно пряча ехидную улыбку, скинул тот брови. А может, поищем другое деревце? Нет, мигринта пройдет в любом случае, не такой же ценой. Смею согласиться, Вик был прав, придумывая лозунг для моей торговой марки. Светина с обязательно подействует, только как – это уже ваши проблемы. А мне же ещё эликсир бессмертия воять. Правда, с таким успехом вероятнее получится карманная ядерная бомба. Но все равно погибнуть от собственной руки как-то не понтово или не престижно по научному говоря. Не знаю, что почувствовал предполагаемый пациент, наблюдая за моральными терзаниями своего новоявленного лекаря, но противиться не стал. Как вам угодно, вежливо склонил он венценосную голову. однако края его губ предательски поползли вверх. Следующий антиквариат, если и отличался от предыдущего, то уже хорошо оформленный плесенью на крючковатом стволе с какой-то странной черноватой слизью на листьях. И это хваленая эльфийская внимательность к растениям? Да, бить надо местного садовника и желательно чем-нибудь увесистым и шипастым. Ух, добрая я девочка! Приятного аппетита! — раздался сзади насмешливый пивучий голос. — В чем дело, госпожа Драка? Снова что-то не так? То ли красавчик решил, что я над ним потешаюсь, оттягивая время, то ли вздумал поиздеваться над вашей покорной слугой, то ли еще что, но это он зря. Нельзя дразнить своего будущего врача, особенно если тот дракон и в придачу экспериментатор. — Слышь ты, маньяк самопальный! — Не выдержала левая полушария. Кончай козни строить. Нам нужно хорошее впечатление. А отомстить можно и позже. Промурлыкла правая. Что ж, со здравым смыслом не спорят. А посему? Мы покорно вздулись и вкратчего уточнили. А нет ли у вас чего понижнее помоложе, поздоровее? Вариант помоложе оказался высоченным столетним растенницам в пьяной позе, склонившимся над прудом. словно проснувшись поутру с похмелья, потянулась к водичке, да так и замерла, прихваченная, не кстати, подкараулившим радикулитом. Но в целом предложенный экспонат был здоров и тохлик. Вот только что употребить-то? Жевать дряхлую пыльную кору – паршивая перспектива, да и вряд ли вот в отмершей ткани сохранились какие питательные элементы, кроме пыли дрожуков. Ближе к макушке эпидермис вроде как-то получше, вот только мы, жаль, не тятлые. Остаются молодые сучки, которые колышутся в сотни метров над землей. Да, будем надеяться, они помогут. Не хотелось бы прослыть обманщицей. Милорд, не смогли бы вы раздобыть вон те веточки? Я, как истинная леди, не умею лазать по деревьям. Лерри хитро покосился на вашу покорную слугу, явно желая узнать, с каких это пор достойный отпрыск скандального рода стал благовоспитанной леди, но вежливо промолчал. Ну-ну. — отмыкнула левое полушарие Глаза попроще, хозяйка. Тем не менее, эльф скинул куртку из грации кота, совсем не увязывающийся с трехсотлетним возрастом, скарабкался наверх. — Самое время делать ноги, — методично напомнил спинной мозг. — Ага, и бросить в темницу друзей? Да куда? Скорее всего, сад окружен высокой стеной, вокруг полно охраны. Да и от мага двенадцатой степени вряд ли удастся далеко убежать. Нет. Мы оправдаем оказанное доверие. Спустившийся правитель откровенно удивился, застав пленницу на положенном месте, но ничего не сказал, лишь гадалтно подал веточки, разделив поровну. Присев под деревцем, ваша покорная слуга задумчиво сгрызла предварительно продезинфицированной собственной слезой прутик. Мыть его в пруду было довольно рискованно. Мало ли какая там еще зараза поселилась. -то. А попросить у короля воды и уходить из столь безмятежного уголка природы, ой, как не хотелось. У Ушастый властитель фривольно пристроился рядышком. Как удалось выяснить ранее, лесных чудиш, несмотря на все подозрения и благоприятные обстоятельства, к сожалению, штамповал не он. Хотя, по всей видимости, был бы не прочь поэкспериментировать. Если слова Кейси правда, то эльфы отчаянно сопротивляются новоявленному захватчику. И личная помощь им бы не помешала. Может заключить с ушастыми временный союз, если, конечно, обстоятельства не изменились? Лэри, как вы относитесь к Михею Эль -Турц? Вопрос в лоб. правители слегка ошарашил и заставил задуматься. Грубо работаю, каюсь. Вот только выяснять данные обстоятельства хитростью как-нибудь издалека, незаметно от жертвы, опыта не хватит. Вряд ли трехсотлетний эльф, 150 лет правящий государством, окажется глупее или наивнее 21-летней девушки, пусть и выросшей в жестоком техногенном мире. «Зачем тебе это?» – серьезно спросил монарх, даже забыв о вежливости. «Хочу заключить военный альянс. Если проблема Михея и ваша, и наша, почему бы не сделать ее общей? И что ты предлагаешь?» – заинтересованно повернул Эльф голову в мою сторону, отчего мы едва не соприкоснулись носами. Временное прекращение вражды и полная взаимопомощь может объединить наши усилия и доставить супостату двойные неприятности. Насколько мне известно, твоя армия сейчас не в лучшей форме и не так многочисленна, как раньше. Твои вотчины в упадке, княжна. Казна почти опустошена, и войско дракона будет не сильной подмогой, а вот тебе самой позарез нужны союзники. И какая мне тут получается выгода? — смыкнул правитель, косясь на мои губы. — Я не прошу у тебя воинов. Просто предлагаю не вставлять дополнительно ко всему палки в колеса. Только самоубийца и душегуб станет выводить свою рать на открытый бой в чистое поле против такой силы. Моя борьба партизанская, мелкая, из-под но с максимальным уроном для противника. Пусть нечестно, подло, грязно, зато действенно. Я же, по-вашему, тварь, дрянь. Так почему бы не вести себя соответственно? Все неугодное можешь спихнуть на меня. А если победим, то разделим лавры, и ты снова будешь в ажуре чистеньким и беленьким. Все это время эльф задумчиво слушал меня, философски наблюдая за водной гладью. Носок изящного замшевого сапога безмятежно раскачивался в такт шелестящей листве. Король молчал. На прекращение бурной тирады и воцарившуюся тишину никак не отреагировал, полностью погрузившись в себя. Не будем мешать. Я устроилась поудобнее в корнях дерева и прикрыла глаза, стараясь как можно полнее впитать мир и спокойствие окружающей природы, всю ее красоту и безмятежность. Ведь когда еще такое выдастся? Вдруг моя смерть уже не за горами? Так будет хоть что вспомнить. Надо отдохнуть и набраться сил. «Господин!» — неожиданно осторожно прервал нас высокий белокурый эльф в тонких блестящих латах. «К вам прибыл его сиятельство граф Газеларк. Просит аудиенции». «Ты меня не видел!» — встрепенулся Лэри Вандерт. «Через 10 минут поищите в спальне!» «Хорошо!» — поклонился парень и исчез, одарив напоследок крайне изумленным взглядом. «Уходим!» Прошипел король и, подхватив меня под локоть, потащил столько что открытый портал.